Глава 24. Есарат наследник Игенбурга, Я ожидал от принцессы какой угодно реакции, но что она начнет ругаться, как заправский разбойник. Золотистая вязь символов на моем запястье ныряла под ткань рукава. Она не ощущалась на теле, да и заметно была едва-едва. Тем не менее. Да грона с нарром, дери! рявкнула в очередной раз из сфер, продолжая попытки стереть свою татуировку. «Простите, а кому именно вы пожелали сдохнуть?» — осторожно уточнил Данис. Эсфер посмотрела на него, оставила, наконец, в покое татуировку и ответила. «Грону? Конечно же, Грону!» Прозвучало это настолько неуверенно, что мне было впору оскорбиться. Но я и сам еще не отошел от шока. Я встретил истинную. Уму непостижимо. Отправляясь за братом, подумать не мог, что окажусь связанным узами брака. «Кстати, об этом». «Данис, что ты решил? Несмотря на то, что нам повезло, я все еще не советовал бы тебе рисковать». Брат бросил взгляд на ритуальный камень, явно борясь с искушением притронуться к нему. «Я сдержал себя от повторных предупреждений. Это его жизнь и его выбор. Пусть решает сам. Риски я ему озвучил». Данис повернулся к Илане, что-то сказал ей на ухо. Она схватила его за плечо, словно останавливая, и он... Накрыл ее ладонь рукой, успокаивая. Они еще немного посовещались, шепотом и брат сказал: Нет, мы не станем испытывать судьбу. Мы любим друг друга настолько сильно, что нам безразлично, если где-то существуют наши истинные. К тому же, похитив Иланну, я взял на себя ответственность за ее жизнь и сделаю все, чтобы она не пожалела о своем выборе. Значит, в Эгенборге отпразднуем две свадьбы, улыбнулся я, целиком и полностью одобряя их решение. Если бы не случайность, сам бы тоже никогда не стал испытывать судьбу». «Нет, мы не вернемся в Игенборг», — покачал головой Данис. «Но почему? Народу можно объявить, что мы с Айной и Ланной в романтическом порыве тайно отправились в храм судьбы, чтобы убедиться в истинности наших чувств. Но моей истиной оказалась принцесса из сфер, И тогда ты, как старший брат, взял на себя мои обязательства перед Иланной. Скандала не будет». Все равно остается шанс, что отец настоит на том, чтобы ты взял Иланну второй женой. Я не хочу так рисковать. Мы поедем дальше и вернемся в Аздор морем. Попросим капитана провести свадебный обряд по законам Аздора и будем наслаждаться свадебным путешествием. Так что, извини, брат, но мы пропустим праздник в Егенбурге. Зато мы на самой церемонии присутствовали, улыбнулся Данис. Обратила на себя внимание Эсфер. Насчет свадьбы в Эгенбурге. «Если уж зашла речь об этом, то праздник по случаю нашего брака должен пройти в степи». Мы с Данисом уставились на нее непонимающе, а она стала развивать свою мысль. Есарат, я объявила перед всеми, что беру тебя в мужья. Храм судьбы подтвердил наш брак, значит, ты входишь в мой шатер, а не я на женскую половину твоего гарема». Она сошла с ума? Кровь ударила мне в голову, и я возмущенно воскликнул «О чем ты?» Я наследник Эгенборга, ты, как моя жена, едешь со мной в Эгенбург. Но я тоже наследница повелителя степи и не собираюсь никуда с тобой ехать. По нашим законам это ты входишь в мой шатер мужем. Это невозможно. Тогда есть другой вариант. Какой? Стиснув зубы и едва справляясь с гневом, поинтересовался я. Объявляем, что храм наградил нас непарными татуировками и расходимся каждый жить своей жизнью. «По законам Игенборга, брачная татуировка не помешает тебе взять вторую и третью жену. Мне тоже отсутствие истинного не сильно жизнь усложнит. У моего отца несколько жен. Я, как его наследница, имею право на несколько мужей». Вот уж не думал, что проблема возникнет там, где ее совсем не ждал. Словно нож в сердце вошел от осознания, что Эсфер не желает быть моей женой. Я пока и сам до конца не осознал, что она моя истинная» но и мысли не было с ней расстаться. «Ты забываешь о том, что еще может вернуться твой старший брат, и тогда наследницей ты быть перестанешь. Не беда, я воин, и всегда могу привести в свой шатер наложников, и наши дети будут моими наследниками. Не бывать этому!» — яростно воскликнул я. Рука легла на рукоять сабли, словно готовясь перерезать горло любому, кто посигнет на мою жену. «Давайте споры перенесем в другое место. Мне кажется, боги недовольны», — напряженно произнес Данис. «Только сейчас я заметил, что в воздухе раздается угрожающий гул, а светящиеся бабочки на стенах колышутся, как волны на беспокойном море». «Уходим», — согласился с братом, понимая, что сейчас нужно уносить ноги. «После разберемся с нашими разногласиями». Обратный путь прошел быстро. «Только вот между мной и Эсфер...» Напряжение ощущалось едва ли не физически. Когда мы вышли из храма, я бросил взгляд на Даниса и Иланну. Они держались за руки и о чем-то тихо разговаривали, оба выглядели уверенными и спокойными, они все для себя решили. Тогда как у меня в голове царила полная неразбериха. Истинная возлюбленная, как мама у отца, поэтому меня так тянуло к эсфер с первой встречи. Даже когда ее поведение ужасно раздражало, даже когда она вела себя не как хрупкая женщина, даже когда она со мной спорила. Сейчас я отчетливо понял. За тонкой стеной возмущения кипели совсем другие чувства. На пепле от прошлой любви и правда вырос новый росток. Только вот оказался он с шипами. У выхода нас, конечно же, ждали. А Наир от нетерпения и предвкушения подергивал хвостом и при виде нас подался вперед. Между тонкими губами сверкнул раздвоенный язык. «Решилась лишь одна пара?» Его взгляд так и прикипел к нашим татуировкам. «Вы позволите?» Мы со сфер одновременно вытянули руки. Татуировки переливались под солнечными лучами. «Да», — ответил за меня Данис, «мы решили, что не станем искушать судьбу. Слишком любим друг друга и не хотим проверок, но мой брат рискнул, и боги соединили их». «Нам бы хотелось изучить ваши ауры», — заявил Анаир, разглядывая татуировки. «Те, кто прошел проверку храмом судьбы, большая редкость, мы не причиним вам вреда. Всего лишь проверка ауры и татуировок для дальнейшего изучения и систематизации знаний». Я не успел ответить, как послышался голос из сфер. «Сожалею, но мы не можем задерживаться, мне нужно как можно скорее поговорить с отцом». «Согласен» скрипнул я зубами, поняв, что она не собирается в Эгенборг. «Хотя лучше с этими хинтами оставаться в хороших отношениях. Я бы задержался, но не хотелось показывать посторонним, что не имею влияния на свою жену. То, что я увидел у хинтов, внушало уважение. Возможно, все же удастся договориться с ними о торговле с Эгенборгом. «Мы теперь женаты со сфер», — мелькнуло в голове, «так что можно упирать на наш брак. Ведь формально я уже не чужак для степняков». Встал членом семьи повелителя, можно сказать. Я посмотрел на нее. Принцесса выглядела так, словно не истинную половину обрела, а недавно сражалась с гронами. М да нам придется нелегко. Но она должна понять, что наследник Игенборга не может находиться в степи. Эта женщина должна следовать за своим мужчиной, а никак не наоборот. И все же я настаиваю, чтобы вы задержались. Поверьте, у нас есть чем вас заинтересовать. «Давайте я вам кое-что покажу», — интриговал нас Наг. Мы попрощались с Данисом и Иланной, которым выделили отдельную повозку, и проехали вместе с Инаиром чуть дальше Храма Судьбы, где я увидел город Хинтов. Точнее, поселение. Городом все же это назвать было нельзя. Около 30 строений, соединенных между собой длинными переходами. Сами здания выглядели необычно. Полукруглые, будто шляпки грибов песочно-зеленоватого цвета, они почти сливались со скалами и окружающим пейзажем. Я не заметил красивых садов или скульптур, все функциональное и строгое. Между строениями то и дело проходили люди и представители других рас, но немного. «У «Вас так мало?» — не удержался я от вопроса. «Нас достаточно», — безмятежно ответил Анаир. «Просто мы не проводим время в бесцельных блужданиях. Каждый занят своим делом. Нам помогают слуги» те, кто отбывает здесь наказание или же пришел добровольно, чтобы служить нам. Порой попадаются интересные экземпляры. О, вот один! Он пришел из степи, полностью потерял память, пока никак не восстановит, знаете-го? Гава... Я вдруг заметил, что эсфер побледнела. Весь загар словно сошел с ее лица, а глаза стали просто огромными. Она привстала, вцепившись в мое плечо, да так, что даже стало немного больно. «Эсфер, с вами...» Начал я, но она перебила, прошептала почти тихо, неверящим тоном. «Аркел?» «Что?» Я обернулся, следя за ее взглядом. Анаир тоже умолк, заметив, что мы отвлеклись. «Аркел? Ее старший брат?» Я смутно его помнил. Один раз видел, когда он и его отец посещали Егенборг. Мог ли это быть он? сфер ты уверена?» Она дернула плечом и вдруг закричала в голос, так что я едва не оглох. Аркел голосом она, конечно, не могла соперничать с моей матерью, но вышло тоже громко, очень громко. На ее вопль оглянулись все, кто находился снаружи. И Аркел, конечно. Но он не бросился к сестре а лишь, отвернулся и продолжил свой путь. Куда? Она в растерянности посмотрела на меня, потом на Анаира. «Куда он?» Я зачем-то взял ее за руку, сжал пальцы. Вырываться сфер не стала. Она смотрела на Нага и ждала ответа. «У него есть задача, и он ее выполняет», — проговорил Хинт. «Он меня не узнал. Он не узнал свою родную сестру. Как это возможно?» Эсфер замолчала на секунду и опять повысила голос. «Вы же знаете, кто он?» И молчали. «Молчали, пока мы считали его погибшим!» В ее голосе было столько боли, что мне стало не по себе. Захотелось обнять ее, решить все проблемы, но... Все, что я мог, это возмущенно смерить взглядом Нага. На и тоже спросить, «Как вы объясните это?» «У вас наследник степи, а никто этого не знает!» Анаир чуть повел рукой, останавливая повозку. «Все просто. Он лишился памяти. Не знает даже, как его зовут». «Нам стало интересно, что привело к такому эффекту, вот и оставили его здесь. Среди хинтов наследник степи в безопасности, к тому же мы изучаем его феномен и пытаемся обратить вспять. Никто не знает, что он здесь, никто не обратит его слабость во вред». «Вы могли сказать нам», — процедила Сфер, продолжая взглядом следить за братом. «Не могли», — равнодушно сообщила Наир. «Тогда бы стало известно об увечье. кто-то мог решить этим воспользоваться». Так безопаснее для всех. В том числе для нас мы не хотим проблем. Да уж, гроны вас дери! Я уже понял, что она сделает. Понял потому как напряглись ее мышцы. Попытался удержать, но эсфер эс легко стряхнула мою руку и одним движением спрыгнула с повозки. «Аркел, подожди!» «Зря», — пробормотался крушенный Анаир. «Зря такие порывы. Не приведут ни к чему». «Замолчите», — процедил я, — «это ее брат!» Ее боль эхом отдалась в моем сердце. Данис уехал. Когда мы теперь увидимся, неизвестно. Я сделаю все, чтобы отец простил его. Но сколько потребуется времени? А Аэсфер уже подбежала к аркелу, Тот остановился, когда она положила ему ладонь на грудь. Я остро ощущал, как ей хочется обнять брата. И поспешил следом, понимая, что Анаир прав. «Эта встреча не закончится хорошо!» «Аркел!» Эсфер заглядывала ему в глаза. «Мы думали, ты погиб!» «Простите!» Ее брат отступил на шаг. «Вы кто?» «Я твоя сестра! Младшая сестра, которая везде за тобой ходила! Ну же!» «Ты постоянно жаловался отцу на меня и назвал маленьким гроном! Аркел, вспомни!» На лице ее брата удивление смешалось с любопытством. Я подошел ближе, разглядывая его. Те же синие глаза, что у Эсфер... Те же высокие скулы и черты лица, разве что у Аркела они более резкие, и мужские. Он, наверное, с минуту разглядывал свою сестру. Я и подошедший Анаир хранили молчание, тогда как принцесса вся подалась вперед. Она ждала. Я кожей чувствовал. Она готова к тому, что сейчас Аркел улыбнется, обнимет ее и все вспомнит. «Простите, но я не помню и не знаю вас». Эсфер уронила руки, словно разом обессилила. Даже не стала вырываться, когда я осторожно коснулся ее плеча. Огромными глазами она провожала своего брата, все еще не верила. «Память не возвращается только потому, что потерявший ее увидел кого-то близкого», — проговорил Анаир. «Ты!» — Эсфер развернулась к нему, как огромная песочная змея, такая же быстрая и смертоносная. «Как вернуть ему память?» Она едва не кричала. Честное слово, еще немного и начнет трясти Анаира за воротник рубашки. Я поспешил на помощь. Только ссоры с хинтами нам не хватало. Уже ясно, что они серьезные ребята. Эсфер, криком делу не поможешь. Анаир же сказал, что они пытаются это сделать. Мало пытаться! Она сдула упавшую на лицо золотистую прядь. Надо делать! Раз уж здесь вы, его ближайшая родственница, то... «Можно попробовать кое-что», — задумчиво протянул Анаир, игнорируя ее крики. «Если позволите исследовать вас, то я договорюсь насчет вашего брата». «Почему вы не связались с сна...» Эсфера осеклась, вспомнив, что Анаир на этот вопрос уже отвечал. Она явно пыталась взять себя в руки, я заметил, как по щеке скатилась слеза и тут же исчезла под порывом ветра, и не выдержал. Эсфер, на два слова, потянул ее в сторону». Хинт даже не пытался подслушать, а лишь с интересом разглядывал что-то в небе. Вот и отлично. «Они не сказали про брата!» — прошипела Эсфер, стоило нам отойти. «Поверить не могу, что они настолько бесчувственные!» Я немного начал их понимать. «Они руководствуются логикой и не чувствами, как мы. Эсфер, не время ругаться с хинтами. Есть шанс вернуть память твоему брату. Я...» — она покосилась на меня. «Почему ты так печешься, Баркелле? потому что я вижу, что ты переживаешь. И потом, прекрасно понимаю, что такое думать, что потерял брата. Эсфер, когда он вернет память, то ты станешь самой счастливой девушкой на свете. Тут я кривил душой. Но вернуть память Аркелу и правда удачная мысль. Он вновь станет наследником степи, а это значит, ничто не помешает Эсфер отправиться следом за мной.